Неловко даже было торчать в окне, пока Машка одевается. Неловкость это его сердила, казалась бессмысленной, потому что они с Машкой дружили миллион лет. Еще прошлой осенью они ввалились через это окошко после набега на поздние яблони режиссера Лосера и, как были, в мокрых штанах и рубахах залезли под одеяло и умяли три десятка лосеровских знаменитых антоновок. Тогда шел дождь и, кажется, со снегом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 Прочь, презренный раб!» И спрыгнула на землю. Скворцы опять завопили про воров и к ним присоединились скворчата. Этих скворчат прошлой осенью и в помине не было. Смешно. Севка потрогал мяч и убедился, что это именно мяч, и что руки у Машки еще горячие сосна. сна. Стало тепло. Они побежали в калитку и мимо колодца. На Лосеровской террасе еще пили чай,